роду стариннейшего из французов». такая у нас семейная легенда», — говорит теща. Бенедикт теще в ножки упал, рукой поклон отмахнул, другой рукой букет колокольчиков сунул. «Кушанье стынут», — говорит теща. «Откушайте, не побрезгуйте». Сели за стол на лавке. Бенедикт напротив уленький, тесть с тещей по бокам. «Накладывайте», — теща говорит. Бенедикт опять зарабел. «Как себя держать-то?» «Ежели он себе много наложит, подумает, о, какой взять прожорливый, такого небось не прокормишь, а если мало возьмешь, подумает, о, какой взять слабосильный, небось и гвоздя не забьет. Пирожок, что ли, взять?» Потянул руку к пирожку, а все на руку посмотрели, отдернул. «Мы любим много кушать», — теща говорит, наложила себе, и Куди Кудеяр Кудеярич наложил, и Оленька. бендик опять руку потянул каладим.